Глава 21. Тень в небесах. Керенга сразу подумал о страшном змее, что скорое явление вполне могли означать эти приметы, но вслух ничего не сказал. Промолчал и Сигванка, хотя наверняка подумал о том же. Мысли о скверном имеют свойство притягивать несчастье, роящееся по ту сторону бытия. Произнесенные вслух они напрямую зазывают в гости беду. Тем не менее, Коренга сразу потянул к себе летучую птицу и, отняв крылья, запрятал ее в чехол. Эория вскинула на плечи мешок, и они, не мешкая, продолжили путь в ту же сторону, куда уходила вся прибрежная живность — на юг. Это еще не было бегством. Просто когда речь заходит о том, чтобы спасаться от змея, спешка поднимается нешуточная. Но галератскому мошеннику, вору, карманнику — Пережитые злосчастья, по-видимому, подарили слишком тонкий нюх на опасность. От него не укрылось начало всеобщей стревоженности. Он приблизился к тележке коренги, неуверенными движениями собачонки, привычно ждущей пинка, и тихо спросил. «Добрый господин мой, не прогневайся. Что-то случилось?» «Пока ничего», — сказал коренга, думая, как бы избежать прямых упоминаний о змее. «Нам лишь кажется, что с моря может пасть превеликое ненастье, и мы прибавили шагу, чтобы с ним по возможности разминуться». Тут же оказалось, что он сильно недооценил осведомленность живого узорчи, Оборванец был явно наслышан о прохождениях свирепого змея. Серее лицом он оглянулся на море, хотя там по-прежнему ничего не было видно, потом то ли всхлипнул, то ли вскрикнул и пустился бежать. Если до этого времени молодой Вен еще гадал про себя, он ли срезал ушанявый кошелек или другой кто, тут уж никаких сомнений у него не осталось. Он помнил, с какой невозможной быстротой улепетывал на торгу замеченный вор. Увидев такое раз, не скоро забудешь. А увидев другое, тотчас вспомнишь. Крадун понесся вперед так, словно за ним погнались с немедленной смертью. Бдительный тарон поставил торчком уши и направился было следом. «Куда бежит? Почему? Не стибрил ли чего из хозяйской тележки?» Коренга отозвал его, коротко и повелительно свистнув. «Бежит себе и бежит. Не наше дело куда». А сам неслышно вздохнул, до чего ладно и здорово работали у крадуна ноги. Как легко они переносили его через дождевые промоины в песке, через которые Коренге даже на колесах трудно было перебраться без помощи тарона. Завистливо поглядывая на удиравшего вора, молодой Вен ждал, что при подобном разгоне тот скоро выдохнется и пойдет шагом, а то вовсе упадет без сил. Но нет. Оборванец бежал и бежал, пока не сделался маленьким пятнышком впереди. «Пропадет в одиночку-то», — подосадовал Коренга. Потом мысленно махнул рукой. «Не дитя малое. Сам от единицы решил. Не гнали его». Вскоре после этого с неба начало пропадать солнце. Нет, его не закрыли тучи, поднявшиеся из-за горизонта. Никаких туч не было еще и в помине. Небо просто начало утрачивать глубокую весеннюю синеву, выцветать, словно подергиваясь серой дымкой далеких пожаров. Вот оно стало блекло-голубым, а потом и вовсе белесом. Тусклая пелена все уплотнялась, пока на земле не растворились все тени, а небо не превратилось в матовый купол, на котором не угадать было положение солнца. Одновременно стал затихать ветер. Его ровное, упругое дыхание сменилось неравномерными вздохами, приходившими то с одной, то с другой стороны. И, наконец, улеглись даже эти последние вздохи, и воцарилась тишина, которую нарушал только равномерный говор прибоя. Глухо и жутко звучал он, лишенный привычных подголосков, шума ветра и криков чаек, поссорившихся из-за куска. Кринга оставил праздно прикидывать, насколько дальше успели бы они с Суори уйти на юг, не затеян дурацкую потеху с летающей птицей. Он подъехал к Сигванке и проговорил, вкрапляя свои слова, в ритм дыхания подчиненных движению рычагов. «Зная с самого начала, что ты кунсу дочь, а не сын, я бы ни нипочем не сказал ему, будто он не сумел испечь доброго горшка. Госпожа, ты тверда душой и неутомимо в дороге, но всякий груз проще катить, чем нести». «Мы пойдем гораздо быстрее, если ты положишь свой мешок ко мне на тележку и будешь присматривать, чтобы он не упал». Эория сдула со взмокшего лба прядь светлых волос и хмуро ответила. «Тебе-то что за беда? Если можешь быстрее, езжай себе вперед». «Об этом не стоило бы даже упоминать, госпожа», — смиренно возразил Коринга. «Твой батюшка отправил тебя на берег вместе со мной и тем самым верил моему покровительству и защите». «Срам неизбывный был бы мне поступить так, как ты велишь». Услышав такое, сигванка едва не споткнулась, но потом прыснула и расхохоталась в первый раз за целые сутки. Видно, слова о покровительстве и защите до такой степени рассмешили ее, что она даже раздумала оскорбляться. Приостановившись, она переложила заплечный мешок на задний щит тележки и пошла рядом, придерживая его рукой. Коренга сразу почувствовал добавочный груз. Подбежал Тарон и с готовностью впрягся в работу. Коренга накинул петлю поводка на особо устроенный деревянный крюк, продолжая раскачивать рычаги. Спустя некоторое время ему показалось, будто сигванка начала незаметно подталкивать тележку в корму. «Что это ты меня всего госпоже, называешь, Вен?» спросила она, погодя. «Это от того, что я дочь Кунса, а ты худородин? «Или от того, что я мечом опоясана?» «Твой отец – могущественный воин и по праву принимает почет надлежащей вождю», сказал Кринга. «Но моя вера учит чтить всякую женщину, усматривая в ней, если не мать, то жену, либо сестру, или вовсе дочь, если годами мала. Не мужчина, кто не умеет воздать уважение той, что возвысила его до себя, встретившись на пути». Что касается худородства, он легко мог бы потягаться с Иорией в перечислении предков. Другое дело, в подобном состязании коренному сыну следовало быть весьма осмотрительным, так что молодой вен благоразумно смолчал. Эория фыркнула. «Так неужто правду бают права с Венов, будто бы и распоследнюю нищенку станете для начала приветствовать точно наследницу десяти кунцев?» «Именно так, госпожа», — ответствовал Коренга. Подобный разговор с ним заводили не впервые, и чем дальше уходил он от родных лесов, тем чаще это случалось. — Нам от пращуров велено знать всякую женщину благородной, добродетельной и прекрасной, — он перевел духа добавил, — пока она не окажет обратного. Сигванка не ответила. Каренга оглянулся на нее и увидел, что, во-первых, она в самом деле подталкивала тележку в нарочно для этого устроенный откидной поручень, а, во-вторых, она начисто забыла слушать его, потому что смотрела в сторону моря. Коренга проследил направление ее взгляда и тоже сразу запамятовал, о чем только что рассуждал, ибо там, над западным горизонтом, в белесой мгле, окутавший небосвод, Все четче проступала гигантская тень. У нее была грибнистая голова на длинной гнущейся шее, и два крыла, широко распахнутые в стороны. Сомнения кончились разом. Море угрожало суше непростой непогодой с ветром и градом, поднимаясь из-за небоската, к берегу летел змей. Не бывало ранней в году. И к тому же сбитый с пути теми самыми переменами, о которых, лежа на палубе поморника, праздно рассуждал Коренга. «А вот теперь побежали!» Неожиданно спокойным голосом велела Сигванка и рявкнула на Торона. Вперед! Крылатый пес, привыкший слушать только хозяина, сразу влёк в упрыж и скоро перешел на быструю рысь. Иория помогала ему, упираясь в тележку уже не одной рукой, а обеими. Ее заплечный мешок тяжело качался на заднем щите тележки, но некоторым чудом на стороны пока не сползал. У Коренги мелькнула дурная мысль. А надо ли им было бежать? Да к тому же именно на юг. Может, следовало укрыться где-нибудь в дюнах или, наоборот, искать спасение на севере? Он сказал себе, что перелетные птицы и тарон, загодя почуявшие явление змея и устремившиеся на юг, уж верно знали, что делали. Да и эория, выросшая на корабле, наверняка разбиралась в морских погибелях куда как получше сухопутного вена. Значит, ему оставалось только без устали работать рычагами, и тележку вперед. Да молиться, что он и делал. Самая крепкая надежда была у него на бога грозы. Небесный защитник людей всякий раз до сих пор останавливал змея. Неужто не совладает теперь?